Глава 32 Итак, дети мои, что у нас по делу Дана? Доусон Образец спермы и волос отправлены на экспертизу Ожидаем результаты Ким кивнула Неплохо, но понадобится только тогда, когда у них появятся подозреваемые Мне удалось переговорить почти со всеми его сослуживцами. Не могу только застать его непосредственного руководителя. Последнее место работы Дана — магазин запчастей в киддер Я был там дважды, но этого парня просто невозможно застать. Запиши. Повернулась Стоун к Брайанту. Переговорил с членами его семьи почти со всеми членами семьи Венди Данн. «Продолжил Доусон. «Ничего, кроме отвращения к Леонарду Дану. «Ее брат ведет себя очень настороженно «и не позволил мне зайти в дом, «но на пороге высказал мне все, что о нем думает». Ким вновь повернулась к Брайанту. Тот опять записал. «Сосредоточься на соседях, Кеф. «Я хочу знать все о тех, кто посещал этот дом». Найди местного энтузиаста Саглидата и по песням Чайку. стейси Никаких новых сообщений на Фейсбуке с момента ареста. Еще 19 человек вычеркнули его из списка друзей и заблокировали его аккаунт. Я еще раз просмотрю тех, кто остался. Может быть, разыщу что-нибудь? Краем глаза Ким заметила, что Доусон... Достал из кармана телефон и отвернулся Брайан тут же громко закашлялся А Стэйси ударила ногой по деревянной перегородке Между столом Доусона и своим Ким подняла руку, призывая их к тишине А затем скрестила руки на груди и стала ждать Тишина висела в комнате почти целую минуту Прежде чем детектив обернулся к своим коллегам «Ты сейчас с нами, Доусон?» — спросила Стоун. Под взглядом шести ничего не выражающих глаз Кевин мгновенно покраснел. «Прошу прощения, комиссар. Это мой тесть, он...» «Заткнись, Кев, и прекрати делать из себя дурака. Следующий наш разговор будет совсем другим. Больше я предупреждать не стану. Это понятно?» Он кивнул и уставился прямо перед собой. «Хорошо, тогда все за работу». Первым из комнаты выскочил Доусон. Ким осталась сидеть, где сидела и бросила ключи от машины Брайанту. «Вот так», — подумал он про себя. «Это значит, тебе пора убираться, старина». Стон улыбнулась увидев, что он направляется к двери. «Стейс, не надо так волноваться!» С улыбкой обратилась она к девушке, когда они остались в комнате вдвоем. «Ты не сделала ничего плохого!» Это была чистая правда. Констебль редко имела возможность что-то напортить. «Я хочу, чтобы ты кое-что для меня сделала, ну, чтобы я могла успокоиться!» «Ты могла бы кое-что раскопать о докторе?» «Вы имеете в виду Торн?» Ким кивнула. «Это была личная просьба, а не приказ». «Вы хотите знать что-то определенное?» На секунду Стоун задумалась. «Да, я хочу знать, как умерла ее младшая сестра».